Развенчивая миф «Я недостаточно умный, умная» Из немотивированного столелетейщика в эксперты по памяти Стояла весна 2007 года, когда я за три недели объездил всю страну. У меня был сумасшедший рабочий график. Я выступал перед детьми, студентами колледжей, бизнесменами и военными ветеранами. Темами моих выступлений были память и ментализм. На каждой площадке я развлекал народ карточными фокусами и магическими трюками. Между шоу я давал СМИ интервью, пожимал руки и знакомился с тысячами интересных людей. Наконец эта сумасшедшая гонка окончилась, и я оказался в самом счастливом месте. В кровати рядом с женой Лин, моим лучшим другом. И неважно, что первые лучи солнца уже проникали в щели жалюзи и напоминали, что снова наступило утро, утро понедельника. Мы с Лин готовились к долгожданному отпуску, и перед нами открывались безграничные возможности: вечерние киномарафоны, велосипедные и пешие прогулки, общение с внуками, ужины в любимом ресторане. И тогда случилось это. Дзынь. Все эти радостные мысли разбились о резкий звук звонка моего мобильного. «Не обращай внимания», — сказал я. «Ну так вот, Лин, может, мы выберемся в город или уедем подальше на пляж?» «Дзынь-дзынь». «Ты же возьмешь трубку или нет?» — спросила Лин. «Да пусть звонит, забудь. Это наша неделя». «Дзынь-дзынь-дзынь». «Я это не вынесу», — сказала моя жена с нотками раздражения в голосе. Я схватил телефон с прикроватной тумбочки и нажал на «ответить». «Наверняка это очередное предложение о работе», – прошептал я. Меня поприветствовал незнакомый голос. Человек, представившийся директором средней школы в Валентауне. «Ну да, это очередное выступление», – сказал я Лин шепотом. «Но я и не представлял, что это шоу будет совсем не похоже на мои занятия раньше. Скоро я получу очень необычное приглашение приехать и поделиться опытом». «Мистер Кэролл», – произнес мужчина. «Я наслышан о вашей репутации как о человеке с самой крепкой памятью и как вы с ее помощью вдохновляете людей. Поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой. Я хочу сказать, для учителей и для нашей школы было бы большой честью, если бы вы могли...» Наконец, директор школы выпалил свою просьбу. Он рассказал, что отчаянно пытается достучаться до некоторых учеников, которые находятся в зоне риска и могут попасть в ловушку наркозависимости, криминала, насилия и бедности. Особенно он волнуется за 29 учеников девятого класса, которых вот-вот исключат из школы. Он хотел, чтобы кто-нибудь провел с ними некоторое время после занятий, воодушевил и заинтересовал учебой. «Вы именно тот, кто нам нужен», – сказал директор. «Эти ученики не должны пополнить печальную статистику. Каждый из них – сообразительный подросток с таким потенциалом. Ужасно, что их держат за неудачников, а они изо всех сил стараются соответствовать этой репутации». Я облокотился на подушку и кивнул. Его слова отозвались у меня в сердце, а в уме стали всплывать воспоминания о моем собственном детстве, о боли и нападках. Я очень хорошо представлял, с чем приходится сталкиваться этим детям, потому что когда-то был точно таким же. «Да», — сказал я директору, не спрашивая о подробностях. «Можете на меня рассчитывать. Знаете что, я свободен прямо в этот четверг». Я взглянул на жену. Она только улыбнулась и подмигнула мне. Она знала, я не могу надолго отойти от моего второго, самого большого счастья. Помочь людям осознать, что они могут улучшить свой ум, а это меняет все. Меня представили как человека, обладающего самой большой долговременной памятью в истории, чемпиона по запоминанию, от которого приходят в изумление ученые из МТИ и высокопоставленные сотрудники Пентагона. «Джим Кэролл не один на миллион, не один на миллиард, он единственный во всём мире». Затем школьников попросили поприветствовать аплодисментами менталиста, фокусника и эксперта мирового класса по распознаванию лжи. Но когда я вышел на сцену, школьникам я показался больше похожим на байкера, чем на интеллектуала. На мне была чёрная кожаная куртка, чёрная футболка и солнечные очки на глазах. Я оглядел зрителей. У меня была одна цель – достучаться до этих ребят. Нужно было прорваться через разницу в возрасте и найти способ наладить с ними контакт. Нельзя было позволить им посчитать меня сумасшедшим дедулей. Я придерживался того же подхода, что и при работе с ветеранами, парнями и девушками, страдающими ПТСР. Они проводили дни напролет с людьми в белых халатах, которые говорили только на одном языке, языке медицины. Но каждый раз, когда я встречался с ветеранами и напоминал им байкера, то сразу завоевывал их расположение. А стоило мне показать карточный фокус, и стена между нами рушилась, они полностью включались в процесс. Я надеялся достичь такого же взаимопонимания и с этой аудиторией. Первонаперво я спросил, «Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Чудаки-2»?» Я произнес название фильма по буквам, потому что у меня не хватило духу ругаться перед детьми это фильм с трюками и розыгрышами на грани приличия. По всему залу поднялись руки. «А спорим, вы не знаете, что я снимался там в эпизодах?» Вдруг один очень крупный парень с массивным пирсингом и изрядным гонором подался вперед в своем кресле, сложил на груди руки и сказал, «Как же, конечно, не верю!» Но в тот же самый момент другой ученик меня узнал и восторженно закричал. «Блин, Джим Кэрролл снимался в этом фильме. Он играл мужика, который швырнул игральные карты в малыша. Это реально вы!» Я не буду уточнять, в какую конкретную часть тела я швырнул карту и какой эффект это произвело на героя фильма. Скажу только, что в фильме полно отвратительных пошлых сцен, трюков и мужского юмора. Ну, я думаю, что вы поняли. С этого момента дети слушали меня, раскрыв рот. Только потому, что я снимался в одной из частей «Чудаков 2». Но именно это следует делать, если вы хотите наладить отношения с людьми дома ли, в школе, университете или на работе. Чтобы люди вас услышали, нужно завоевать их расположение и доверие. Вы должны найти то, что их зацепит, тему, которая захватит их внимание. Это поможет установить контакт. Если этого не сделать, они не будут слушать, неважно, сколько им лет. Подробнее в главах 8 и 9. Я подумал, «Хорошо, они уже на моей стороне. Теперь я должен сделать что-нибудь очень крутое, чтобы они заинтересовались учебой». И стал показывать им фокус за фокусом, а потом привел их в восторг к демонстрации силы человеческого ума. И понемногу начал вплетать техники обучения. Затем я сделал паузу, повернулся к зрителям и спросил, «Кто из вас провалил математику?» Поднялось несколько рук. «Следующий вопрос» кто из вас провалил историю?» Почти все подняли руки. Я сразу понял, к чему вести дело дальше. Я решил на ходу, что проверну что-нибудь насчет президентов США. «Давайте я покажу вам одну технику запоминания, которой вы можете научиться прямо сегодня», — сказал я. Когда я был в вашем возрасте, мне задали выучить имена всех президентов, от Джорджа Вашингтона до того, кто тогда занимал этот пост. И я перечислил 43 президента США практически без остановок. Когда я замолчал, то оглядел аудиторию. Детям все очень понравилось. Они смотрели на меня расширившимися глазами, а на лицах, до этого выражавших цинизм и скепсис, появились улыбки от уха до уха. Вот так я, мужчина грубоватой внешности, снимавшийся в фильме «Чудаки 2», стоял на сцене и перечислял имена президентов, словно профессор колледжа. Когда я закончил их называть, то зарисовал на доске схему системы запоминания, а именно — метод визуальных связей и метод рифмованных ассоциаций подробнее об этом в главе 6 и показал как запомнить фамилии первых десяти президентов вашингтон адамс джефферсон мэдисон манро адамс джексон ван бюрен гаррисон тайлер когда я записал план запоминания первых десяти президентов то сказал мне нужны добровольцы которые готовы выйти на сцену и записать план для запоминания следующих десяти фамилий а потом еще десяти и так до нынешнего президента дети буквально прыгали на своих стульях, чтобы выбрали именно их они смеялись и получали удовольствие от учебы. эти сложные подростки вовсе не были хулиганами и безнадежными двоечниками или какие еще уничижительные ярлыки на них навешивали. я их хорошо понимал каких только обидных слов не говорили мне в детстве я завершил свое выступление еще одним карточным фокусом а затем показал DVD, который продавался в то время. Классные карточные фокусы Джима Кэрролла. «Секрет этого фокуса раскрывается в видео на этом диске», – сообщил я школьникам. «И я рад дать каждому из вас по такому диску бесплатно, но чтобы его получить, вам придется потрудиться». Вот что нужно сделать. Сегодня вечером выучите имена президентов, применив технику, которую я вам сегодня показал а завтра без ошибок назовите их вашему директору, и он вручит вам ваш экземпляр диска». Директор школы сделал предложение еще более привлекательным, добавив, «Если вы сможете без ошибок назвать всех президентов, вы не только получите диск Джима. Вдобавок к этому я приглашу вас на бейсбол, вы сможете даже взять с собой родителей». Все в зале были на седьмом небе. Они давали мне пять, выходя из зала, и обещали, что справится с заданием. И они действительно справились. На следующее утро мне позвонил директор школы. «У вас есть 11 экземпляров DVD?» – спросил он. «Неужели?» – засмеялся я. «Вы шутите?» «Нет, не шучу», – уверил он. «Они справились, и вы им в этом помогли. Ученики приходили в мой кабинет один за другим и перечисляли президентов США. Вы придали им уверенности раскрыли им глаза на что-то лучшее. А именно это им и было нужно». Вот и самое важное в этой истории. Все эти ученики потом с успехом закончили школу. Они заинтересовались учебой, и это изменило их жизнь. Раскрытие сверхвозможностей Как я уже говорил, когда-то я был таким же, как и эти школьники. День, который я провел с ними, напомнил мне о моих школьных годах. Он стал подтверждением и того, что я наблюдаю вот уже несколько лет. Мотивация и память идут рука об руку. Мы изучаем и запоминаем то, что нам интересно, но чтобы добиться успеха во владении какой-то темой и закрепить ее в долговременной памяти, нужна мотивация особого рода. Для подростков обещанная награда, перспектива получить DVD и билет на бейсбольный матч, послужила стимулом научиться чему-то новому. У каждого из нас мотивация будет своя. Возможность заявить о себе, получить одобрение сверстников, заработать денег, а может быть и диплом. Но в моем детстве мотивации катастрофически не хватало. У меня были плохие оценки, не сложились отношения со сверстниками, особенно большой проблемой было то, что меня дразнили. Меня унижали и сверстники, и учителя. Надо мной все смеялись. Каждый божий день стоило мне переступить порог школы, как обидные слова летели в меня, как пули. Невероятно, но у меня был потенциал стать студентом МТИ или Гарварда, но при этом, как и те девятиклассники, я позволял себе одурачить теми ярлыками, которые на меня навешивали. Я верил всему, что мне говорили, хотя это было ложью, и прикладывал все усилия, чтобы соответствовать репутации неудачника. Я был очень стеснительным и робким, совсем стеснительным и не мог даже смотреть людям в глаза. Казалось, чем старше я становился, тем больше надо мной издевались. В старших классах постоянные нападки на меня привели к тому, что я съехал с троек на двойки. Мне кажется, я был первым ребенком, которому поставили двойку с минусом. Я провалил последний год обучения, и мне пришлось посещать летнюю школу, чтобы получить диплом. После школы изменилось немногое. Я устроился на работу на сталелитейный завод в Валентауне, чтобы мной опять помыкали в сталелитейном цехе. Вы сможете подробнее услышать об этом в следующей главе. В моей жизни, казалось, не было ничего примечательного. Если верить всему, что обо мне говорили, то мне не на что было и надеяться. Мне просто-напросто недоставало ума. Так я считал. Несмотря на трудное детство и тяжелые годы юности, я был полон мечтаний и страстных порывов. И в глубине души знал, что моя жизнь может стать лучше. Потом мне стало известно, что при улучшении работы мозга можно сделать первый шаг к лучшему. И знаете что? Изменения возможны у любого человека, независимо от возраста и жизненных обстоятельств. Где бы я ни выступал, я всегда стремлюсь донести три истины. Наш ум обладает мощью. Наша потенциально более крепкая память может помочь улучшить здоровье, отношения, карьеру и качество жизни в целом. Укрепить память можно. Скептики перестают сомневаться, услышав историю моей жизни перед тем как подробнее поговорить о мечтах и откровениях изменивших мою жизнь давайте ненадолго обратимся к моему бесполезному детскому опыту я опишу сцену из моей подростковой жизни которая определила мое будущее постоянные издевательства подорвали мою уверенность в себе ранение словом я открыл дверь столовой огляделся и замер острая тошнотворная боль пронзила мой желудок «Каждый день одно и то же», — подумал я. «Больше этого не выдержу». Меня затошнило не от странных запахов из столовой. Я знал, что мне предстоит столкнуться с кое-чем похуже. С атакой крутых ребят, собравшихся за их обычным столиком. «О, да вы посмотрите, кто пришёл!» — послушался голос, полный сарказма. «Это наш лучший друг Джим. Иди сюда, Джим, мы тебя ждали». Сердце забилось как бешеное, и каждая мышца в моём теле напряглась. Я сделал глубокий вдох и встал в очередь за едой. И тут в меня полетели набившие оскомину пули из обидных слов. «Дебил! Слабак! Лузер!» А мою голову ударился пакет из-под молока, и со стороны крутого столика раздался взрыв смеха. Я зажмурился. «Почему эта дурацкая очередь всегда стоит около этих парней?» задавался я вопросом. «И почему они никак не оставят меня в покое?» Даже мои немногочисленные друзья не хотели сидеть со мной за одним столиком. Когда мы приходили в столовую, они куда-то пропадали. Почему некоторые парни в школе надо мной так издевались? Я был неуклюжим и с трудом поддерживал с кем-либо разговор, не мог даже посмотреть собеседнику в глаза. К концу школы мои оценки совсем съехали, и я начал верить всем ужасным вещам, которые обо мне говорили. Постепенно я отдалился от окружающих, от детей и от взрослых, и почти превратился в интроверта. Как негативные слова могут нас определить? Слова бывают жестокими, они реально могут ранить и даже уничтожить. В отличие от ножа или огнестрельного оружия жестокие слова могут поранить уверенность в себе. Это относится на первый взгляд и к невинным шуточкам, подколкам и упрекам, и игривым, но злым и нелестным замечаниям, которые мы любим делать окружающим. Мы поступаем так в школе, на работе, в семье и везде, где только можно. Однако раны, нанесенные человеку необдуманным словом, иногда не затягиваются годами, а иногда кровоточат до конца жизни. Они проникают в наши умы и поселяются глубоко в сердце. Возможно, они спрятаны где-то глубоко в недрах ума, но никогда не забываются. Я отличное тому подтверждение. Вот что я узнал о буллинге и негативе, когда стал взрослым. Дети, которых дразнят и оскорбляют, или которые воспитываются в атмосфере жесткой критики, издевок и подколов, усваивают послание, выраженное этими словами. Если им постоянно говорят, что они капуши, глупцы и ничего не стоят, то они начинают в это верить. Более того, они могут повторить этот цикл. Жестокость порождает жестокость. Ребенок, который не встречал ничего кроме насмешек, обзывательств и сарказма, может сам превратиться в агрессора. Если ребенок не знает ничего кроме негативной речи, то этот эффект долгосрочен и распространяется на все сферы его дальнейшей жизни. Мы должны тщательно выбирать слова в своем доме, в школе и на работе. Что мы говорим и как это делаем, может навсегда изменить чью-то жизнь, и эти изменения будут к худшему. В нашем мире очень много травмированных людей. Я бы сказал, что травмированы все, но немногие готовы в этом признаться. Нам нравится думать, что с нами все в порядке и у нас все под контролем. Это помогает оставаться о себе лучшего мнения. Я понял, что быть травмированным нормально. Когда мы понимаем, что нам были нанесены травмы, то можем избавиться от всего ненужного и двигаться к исцелению. Слава Богу, я не позволил тем жестоким словам и дальше определять меня. Мне удалось избавиться от негативности и изменить свою жизнь. Когда моя жизнь в подростковые годы стала хуже некуда, мне стало чрезвычайно важным развенчать миф, якобы мне недостает ума, и понять, что мой мозг может быть усовершенствован. Что могло помочь мне выбраться из болота и изменить свою жизнь? Вы узнаете об этом из следующей главы. Простите, что останавливаюсь на самом интересном месте, но я хочу немного приоткрыть завесу тайны и поделиться с вами тремя истинами, осознание которых заставило меня начать двигаться в правильном направлении. Я хочу, чтобы вы ими прониклись. Истина номер один: Наш мозг обладает большой силой. Нам известно, что мозг очень мощный орган, но не все знают, на что он действительно способен и насколько сильнее он может стать при обучении. Тренируя ум, вне зависимости от уровня IQ, можно достичь казавшихся нам недостижимыми высот. Несколько лет назад я изучал информацию о силе ума, и мне на глаза попалась статья в научном журнале Scientific American. Когда я прочитал биографию автора материала, то чуть не свалился со стула. Статья была написана не ведущим ученым или нейрохирургом, а 17-летним студентом по имени кенгу Я не смог оторваться» находясь под большим впечатлением от открытий по работе мозга будущий новатор начал изучать этот вопрос и нашел необычный способ поделиться своими изысканиями. Он отправил свою статью на конкурс организованный журналом и его работу опубликовали Я подумал как здорово этот молодой мыслитель которого никто никогда бы не назвал экспертом человек которому предстоит еще столь многого научиться так хорошо демонстрирует силу ума. Я твердо уверен, что каждый из нас обладает потенциалом для достижения всего, чего захотим. Мы должны сломить сдерживающие нас барьеры, будь то прошлый опыт в качестве мальчика для битья, или весь негатив, который мы слышали в свой адрес, или миф о нашей глупости, и начать двигаться вперед. Вот основные тезисы того молодого человека. Вместимость мозга огромна, около 2,5 петабайт. Если это вам ни о чем не говорит, то можно перевести в гигабайты – самая большая единица для измерения объема памяти мобильных телефонов. Среднестатистический мозг может вместить 2,5 миллиона гигабайт информации. 156 250 телефонов iPhone с объемом памяти 16 гигабайт. Если перевести это в биты, единицы на ноли новейших технологий, то получим еще большее число. Чтобы компьютер мог соперничать с человеческим мозгом, он должен быть способен обработать 22 квадриллиона 517 триллионов 998 миллиардов 136 миллионов 850 тысяч единиц и нулей. Головной мозг может делать и то, на что не способны никакие технологии. Он может обрабатывать ощущения, осуществлять контроль над всем нашим телом, за исключением отдельных участков, за которые отвечает спинной мозг, рефлекторные дуги, и мыслить. Благодаря огромной силе мозга появились философы, учителя, студенты, инженеры и так далее. А если мы напомним себе, что этот орган, который состоит из такого количества элементов и весит примерно 3 фунта, около 1,3 кг, 1,4 кг, формируется в начале человеческой жизни из одной единственной клетки, то все это покажется совсем невероятным. Истина номер два. Крепкий ум может изменить все. Проблема. Наша иммунная система постепенно стареет, уровень стресса растет, память ухудшается. В нашем теле идет настоящая война. В суставах развивается артрит, кости становятся более хрупкими, артерии забиваются, объем легких уменьшается, мышцы ослабевают. А туман, в котором мы себя иногда ощущаем, существует на самом деле. Изменения в работе мозга могут оказывать влияние на выполнение нашей работы, на отношение к своим увлечениям или даже на характер общения с людьми. Решение. Я живое доказательство, что ничто никогда не поздно, а человек никогда не постареет настолько, чтобы он не мог устранить ущерб и не вернуть себе контроль над телом и умом. При помощи системы по укреплению памяти, я называю ее кагментальным интеллектом, и при изменении образа жизни – мы способны сохранить и даже укрепить свою память и другие аспекты психических функций концентрацию внимания ясность и способность к сосредоточению можно улучшить что приведет к росту продуктивности способности решать задачи и даже к увеличению IQ. моя новаторская программа показывает что нам под силу мыслить более четко и вернуть ясность ума избавиться от болезней привести себя в самую лучшую физическую форму избавиться от негативного мышления и стресса, стать творческим и новаторским мыслящим человеком. Истина номер три. Более крепкая память нам доступна. Если вы будете следовать моему плану магии памяти, то сможете мыслить творчески и безгранично, чтобы достигать того, что вы считали для себя совершенно невозможным. При помощи практических, физических и ментальных тренировок я научу вас революционным, снижающим уровень стресса принципам мышления, которые помогут вам увеличить ясность ума и получить реальные результаты. Почувствовать себя более здоровым, сильным и более созвучным со своей целью в жизни. Чем больше мы тренируем свое тело и ум, тем легче нам ясно мыслить, ощущать бодрость и энергичность и чувствовать себя в целом более благополучным делать то, что делали величайшие умы в мировой истории. Великие мыслители поняли, как заставить сотни миллиардов усваивающих информацию, образующих связи нейронов, работать наиболее эффективно и творчески. По мере прослушивания этой книги вы поймете, что ничто не может помешать любому из нас повысить качество своей жизни. Ваш ум может стать более сильным и молодым, а ваше тело более крепким и здоровым. Давайте выведем наш шум на следующий уровень. Из-за неуверенности в себе и негативного мышления мы ограничиваем себя, становясь сами себе злейшими врагами. Например, верим, что мы обычные середнячки и нам никогда не стать выдающимися людьми. Еще один барьер. Состояние моего здоровья мне уже ничего не позволяет».